Антони Марстон принимал ванну. Он нежился в горячей воде, отходил после долгой езды. Мысли не слишком обременяли его. Антони жил ради ощущений и действий. «Ну да ладно, как-нибудь перебьюсь», перебьюс решил он и выбросил всякие мысли из головы. Он отлежится в горячей ванне, сгонит усталость, побреется, выпьет коктейль, пообедает... «А что потом?» «Мистер Блор» завязывал галстук «Он всегда с этим плохо справлялся» «Поглядел в зеркало, все ли в порядке» «Похоже, да» «С ним здесь не слишком приветливы» «Они подозрительно переглядываются, будто им известно» «Впрочем, все зависит от него» Он своё дело знает и сумеет его выполнить. Он посмотрел на считалку в рамке над камином. «Недурной штришок». «Помню, я как-то был здесь ещё в детстве», — думал он. «Вот уж не предполагал, что мне придётся заниматься таким делом на этом острове». «Одно хорошо. Никогда не знаешь наперёд, что с тобой случится». Генерал МакАртур пребывал в мрачной задумчивости. Черт побери, до чего все странно. Совсем не то, на что он рассчитывал. Будь хоть малейшая возможность, он бы под любым предлогом уехал. Ни минуты здесь не остался бы, но... Моторка ушла. Так что хочешь, не хочешь, а придется остаться. А этот Ломбард... Подозрительный тип. Проходимец какой-то. Ей-ей! Проходимец С первым ударом гонга Филипп вышел из комнаты И направился к лестнице Он двигался легко и бесшумно Как ягуар И вообще во всем его облике Было что-то от ягуара Красивого хищника Вот кого он напоминал Всего одна неделя Улыбнулся он Ну что ж Он скучать не будет. Эмили Брент, переодевшись к обеду в черные шелка, читала у себя в спальне Библию. Губы ее бесшумно двигались. Обрушились народы в яму, которую выкопали. Все эти, которую скрыли, они запутала с нога их. Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих, да обратятся нечестивые в ад. Она поджала губы и захлопнула Библию. Поднялась, приколола на грудь брошь из дымчатого хрусталя и спустилась к обеду.